Так. Вот и молодец. Кто-то поднимал меня. Я лежал в машине, и теперь меня из неё вытаскивали. Впереди яркий свет. Это вывеска неотложная помощь, выведенная голубым неоном у дверей нефтистра. Потихоньку браток, не спеши. Голова у меня болталась. Я попробовал говорить, но язык был как деревянный. Я взглянул на человека, который помогал мне, высокий старик с седой бородой. Я с Димой Сиде стараюсь, всё же, держаться на ногах, чтобы ему не приходилось меня поддерживать, но колени подгибались, словно резиновые, и меня отчаянно трясло. "Да ты совсем молодцом, всё обойдётся, увидишь". Медсестра сделала шаг вперёд, расплываясь в полосе света, падавшего из больничной дверей. Она взлегла на меня и побежала назад. Вышли два стажёра и подхватили меня под руки себе к сторонам. Ты поднялись из земли, так что я только наставил ботинок в раздел лужи. Я свисил голову на грот, я ощутил капли дождя на затылке. Лузы старик побежал вперёд, открывать двери. Как приятно внутри. Тепло. Меня уложили на стол с мясной прокладкой и начали встряскивать одежду, но она промокла и пропиталась кровью. В конце концов им пришлось разрезать её ножницами. Он лежал с закрытыми глазами, потому что верхний свет болезненно слепил в глазах. Надо сделать анализ крови на гемотоцит и на сывороточный беск, сказала лена Староров. Приготовить всё для наложения швов во второй шоковой палате. Люди хлопотали вокруг моей головы. Я смутно ощущал прикосновение рук и марлевых салфеток. Лоб стал холодный и потерял чувствительность, и перина лежала совсем раздётая. Меня протерли жестким мохнатым полотенцем и укутали в одеяло, а затем переложили на другой стол с мягкой прокладкой, который вдруг покатился по коридору. Я открою глаза и увидел высшего старика. Он сочистенно смотрел на меня. «Где вы его нашли?» — спросил один из стажеров. «На улице лежал, привалившись в какой-то машине». я сначала подумал, что это какой-то плинтюга на пиво, что в инструкции знаете, ноги чуть не на дороге лежали поэтому я посчитал, что его могут переехать и остановиться, чтобы передвинуть и тут смотрел одет прилично, а сам в крови я не знал, что случилось только очень-очень, что он мне плохо показался вот и принес его сюда меня скатили в комнату облицованную голубым кафелем над головой вспышнули листиневые лампы И меня окружила внимательная тишина. Резиновые перчатки надеты, марывые повязки на месте. Сперва самым кровотечением сказал сажар, а затем делаем инъекцию. Она обратилась ко мне: "Вы не спите, старст?" "Я слышал, что некоторо что-то сказать, не разговаривайте. Возможно, у вас перелом челюсти. Сначала я зашью рану на лбу, а потом уж посмотрим". Сестра обмыла мне лицо, сперва теплой водой с мылом. На губке каждый раз оставалась кровь. «Перспиртиком», — сказала она. «Немного пощипит». Стажеры переговаривались между собой, разглядывая мою рану. Один из них зажал изогнутую хирургическую иглу в иглодержатели и приблизился ко мне. Я ожидал боли, но ограничилась лишь легким поталыванием. Зашивая рану, он сказал товарищу «Перспиртиком». Ты смотри, какие чистые края ухожего. Прямо будто хирург поработал. Ничего странного, жила ж воткнули на руку и сделали кроч. И сделали ему заодно вот его столбнячную прививку. И укол пенициллина. Мне он сказал: "Моргайте один раз". Значит, да. Два раза, значит, нет. "Пенициллина у вас нет аллергии?" Я моргнул дважды. Вы уверен? Я моргнул 11. должно быть я снова в потерял сознание. Когда я открыл глаза, то увидел еще раз головой огромный хингенский аппарат, который раздражённо говорил: "Полевки, полегче", полегче и сознание опять покинуло меня. Очнулся я уже в другой комнате, где была окрашена в светло-зелёный цвет. Стараюсь, разглядывая на свет и сейчас совсем мокрый венгерский свингетроз дали их. Потом один из них вышел, а другой приближился ко мне. «У вас вроде все в порядке», — сказал он.